Глава четырнадцатая. Мария. «Порталы — великая вещь. Сокращая путь, можно много всего успеть сделать». «Так, так, сейчас посмотрим, что там за тронный зал ты устроила», — протянул Баюн. «Я думала, ты уже посмотрел», — удивилась я. «Мария, столько дел, столько дел, мяу, что не было времени у меня, у... — проворчал Котейка. «Ладно, сейчас все увидишь, не ворчи», — улыбнулась ему. кивнула главному стражу, спросила, «Все готово?» «Как вы и велели», — ответил призрачный страж потусторонним голосом. «Стол для вашей трапезы накрыт. Самобранка постаралась на славу хозяйка». «Отлично. Что ж, посмотрим, как получится пообщаться с гостями. Добровольно и с радостью поведают мне о планах их лордов, или же придется применять метод «Кнутая пряника». Специально мы с котом задержались, чтобы дать возможность темным и светлым помариноваться как следует, понервничать, надумать себе всякого, да еще и осмотреться, тронным залом налюбоваться. Первый этап партии — деморализовать гостей. Я должна знать, кто для меня темные и светлые — друзья или враги. На мой кивок страж распахнул дверь, огласив мой приход страшным глазом, от которого стены содрогнулись — «Хозяйка королевства Марья маревна Первым в тронный зал окицарь вошел кот Баюн. Чуть постоял, позволяя всем узреть его надменный, пылающий, недобрым огнем взгляд желтых глаз. Котейка направился точно к трону, под перекрестием напряженных взглядов наших гостей. «И вот теперь моя очередь!» Я вплыла в зал и мысленно усмехнулась. И сделала я по возможности самое высокомерное выражение на лице, скинула подбородок и, мягко ступая, ни на кого не глядя, прошла к своему трону. Прежде чем опуститься на свое тронное место, медленным, полным арктического холода взглядом, оглядела всех присутствующих мужчин. Все стояли, вытянувшись в струнку. Глаза у каждого были полны удивления, откровенного шока, а у одного даже ужаса. «Здравствуйте, добры молодцы!» Рада гостям своим, что с добрыми намерениями пришли. Произнесла я негромко и грациозно опустилась на трон. Четверо лениво взмахнула кистью, позволяя и гостям занять свои места за обеденным столом. Стол был заставлен так густо и так вкусно, что у мужиков должны животы трубой гудеть и слюна должна даже не капать а ручьем лица. Для меня был приготовлен отдельный столик с обедом. Он появится предо мной сразу, как только я разрешу трапезу. «Позвольте узнать, кто вы и что хотели увидеть на моей земле?» Поинтересовалась пока еще совершенно ровным, ничем не значащим тоном. И никто не мог догадаться, какой настрой у меня. Добрый, алихана всем. Первыми перед моей ясной очи вышла бравая троица. Мужики были одеты, обуты, отмыты и вычесаны. Мой приказ. А то никто бы не пустил сюда грязных и вонючих. Словно ханыги пожаловали, они представители грозных правителей. Мои стражи и котейка ко всех шпионов до портков раздели, оружие отобрали. Вот новое пришлось выдать. Одни расход с этими гостями. Мужчины, как один, приложили руку к сердцу, затем опустили ее вниз и сами поклонились мне до земли. Выпрямились и в один голос гаркнули. «Мир дому твоему, государня Мария Моревна, слава роду и земли твоей!» Я даже у не улыбнулась, лишь едва заметно кивнула. А Байон демонстративно зевнул, будто его это все действо вообще не волнует, и ужасно все скучно. Рассмотрела я мужчин. Все трое богатыри. такие шкафы два на два. Даже без доспехов выглядели они внушительно. Светловолосые. такие льняной скандинавский оттенок волос. Длинноволосые каждый косо заплел. Даже бороды те с косичками. Выражения на лицах уже не зверские, а растерянные, даже немного испуганные. Конечно, они ведать не ведают, чего от меня ждать. А вдруг я ведьма? Каких еще поискать надо? Превращу их в бревна и пилить стану. Мысленно хихикнула, представив себе эту картину. «Кстати, если и будут, то скажу котейке, чтобы так и сделал. Только пилить их не стану. А будут котеньки моему хорошие, такие как теточки. «Поведайте, господа хорошие, откуда путь держите и куда?» поинтересовалась напевным голоском. «Что узнали, что хотели узнать?» «И только попробуйте солгать мне, зная, что все вы засланные казачки. Будете крутиться вертеться, как у женского родя. живу прикажу кожу содрать». Проскользнула мысль, шимпящая гадюкой. Мужчины переглянулись. Главный, испытывая досаду, выдохнул себе в бороду. Явно хотел сплюнуть, но сдержался. Погладил свою бороду с косами, переступил с ноги на ногу и заговорил. «Мое имя Олаф из государыня. Мои дружинники Алексей и Турлак ловкие, братья они». Я молчала, лишь мельком взглянула на хмурых братьев. «Кажется, не верят мужики, что домой вернутся. Считают поди, что мое королевство им могилой станет. А это мы как раз посмотрим, какое поведение таков исход будет». «Мы из королевства Ангельс прибыли, прекраснейший государыня». мы веры и, и правды темнейшему лорду Константину Айрху. Ага, темный значит. А светлые побоялись первыми подойти, да представиться. Знать, что грех за ними тянется километровым шлейфом, не отмыть. Ясно, ясно, все. Не гневуйся на нас, прекраснейшее. Мы приказ исполняли, и зла твоему королевству не желали. Продолжил Олов, приложил кулак к груди и в сердцах выпалил. Тухом своим клянусь, родом и силой своей, что зла мы не несем забытому королевству государыня». «Какие планы у темного лорда на мое королевство?» — поинтересовалась я. «Что пожелал он узнать? Рассказывай, Олаф Сизой». Соощурила глаза, сжала руки в кулаки и добавила с угрозой в голосе. «И не вздумай лгать мне». Вновь вздохнул мужчина, даже под солба рукавом рубахи вытер. Разволновался бедолага, но заговорил. «Какие планы у лорда не ведаю, государыня? жизнью и родом своим клянусь. А пожелал он узнать, что произошло тут, откуда сила такая взялась, кто хозяин у земель забытых, да какие планы у хозяина на весе вот Он переглянулся с ловкими. Те кивнули, и заговорил Олов снова. «Нам узнать было велено. не собирается ли хозяин земель забытых войной куда идти, и узнать еще, какой силой владеет, опасна ли та сила для мира или нет, дружить ли мы будем или враждовать, все, как на духу выложил тебе государня. Уж от тебя самой зависит, верить или не верить мне, но лжи и зла в нас нет. И напомню, что темные никогда зла королевства этому не желали». и после последних слов Олафа со стороны светлых кто-то зашипел и запыхтел недовольно. Ясно дело, что последние слова шпилька в их адрес. По факту из слов темных я ничего толкового для себя не выяснила. Не стоит доподлинно верить шпиону, что темный лорд просто поинтересоваться их моей личностью отправил. Ясное дело, что они должны были собрать все данные обо мне, моих слугах, подданных войсках, силе и так далее. Я услышала тебя, Олаф Сизый. После пообщаемся тет-а-тет. -тет. Последнего слова мужчина не понял. Глаза свои ясные округлил, нервно сглотнул, но промолчал. Поклонилась мне мужиков, и все вернулись на свои места. Потом я красноречиво взглянула на других, троих светлых мужей. Те побледнели, посерели, покраснели и снова побледнели. Похоже, светлые ко мне заявились с милитаристическими намерениями. Уж не послали их меня убрать. Так сказать, предок убил предыдущую хозяйку, Елену Прекрасную. Так почему бы подвиг не повторить? Так что ли? Внутри мне гнев забушевал. Оскалилась я, аки прекрасная акула, одарила мужиков взглядом, в котором мои черти вилами потрясали или лесгинку плясали, и пропела ласково, аки гремучая змея. «Ну что же вы, соколики, робость не к месту проявляете». «Выходите, встаньте передо мной. Взглянуть поближе на вас хочу». Байон уловил гнев в моем тоне и голосе. Утратил всю сонность и ленивость. Шерсть вздыбил, глаза сощурил, пасть розовую оскалил и зашипел, пугая гостей светлых пуще прежнего. И стражи мои призрачные за спиной моей выстроились, готовы исполнить приказ мою любой. Клинки, хоть и призрачные, но рубящие, по-настоящему засверкали. Приготовились стражи кровь пролить. И светлые сразу мозги включили. Страх хорошего пенделем выписал. И выбежали все трое и упали передо мной на колени с возгласами. «Не казни, государыня Марья! Нет зла в нас! Нет, клянемся!» «Тогда рассказывайте!» — произнесла строго. Байон утробно зарычал. «Имя мое шолох хвольный. Соратники мои, невер пришли и лушек белый. Светлейший лорд наш Ян II Валийский отправил нас, дабы узнать, не собирается ли хозяин... О, прости, государыня, не собирается ли хозяйка войною на Валию идти? В свитках древних найдены были записи с легендами, будто хозяйку прошлую светлый лорд убил. Но не верим мы в эти сказни, государыня. Вот наша правда». Я длинно вздохнула и покосилась на растревоженного, рассерженного котейку. Байон едва сдерживался, чтобы не сорваться с места, не откусить головы светлым мужчинам. Погладила я подлокотники своего трона, поразмышляла и приняла решение. «Что ж, господа хорошие, я вас услышала. Благодарю за честность и прямоту». А сама подумала, что много они мне не рассказали, многое придется самой узнавать. Что ж, поиграем, лорды. Я люблю шахматы, поиграем, да только по моим правилам. Но вряд ли местные лорды умеют красиво и достойно проигрывать, если надумают гадить даме и подлости устраивать. Я ведь отвечать буду. Главное мое правило — по жизни не нападай. Но если нападают на тебя, всегда давай сдача, всегда отвечай. Согласитесь со мной, что достойное и честное поражение гораздо лучше фальсифицированной победы. Если помнит кто-то из вас, кто увлекается шахматами и историей, Но на чемпионате 1922 года Видмар проигрывал партии, но решил взять время на обдумывание. Когда он вернулся, судья ему сказал: "Вы, Видмар, станете победителем, потому как время вашего соперника Капабланки истекает". Видмар не стал раздумывать, ему не нужна была липовая победа. Он быстро положил своего короля, обозначая поражение. Вот она честь и достоинство, сохранение своего лица. Видмар пример Это уважение к своему противнику. Лишь люди чести и высоких моральных принципов готовы сражаться в справедливой борьбе. Сомневаюсь, что местные политики честные и благородны. Политика, она в любом мире выглядит одинаково. Весьма уродливая и зловонная дама. А после поговорим о делах господа, а пока предлагают обедать. Угощайтесь. Разделите со мной мою еду и питье. Разломите со мной мой хлеб, как хорошие друзья». Гости, что светлые, что темные, побледнели, покраснели и вообще не знали, что делать дальше. Светлые так и вовсе как-то поникли. А я решил их добить. Как говорится, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Этот афоризм военной мудрости, господа. Сейчас обед и предлагаю его разделить с вами. Государыня, ты добра к нам. Поклонились мне темные заняли свои места за столом. Светлые не могли отказаться, ибо это значило, что они действительно враги мне. А жить хочется. Помялись чуток, попереглядывались, да тоже поклон отвесили и за стол расселись. «А ты хитра, Мария!» — усмехнулся тихонько Байон, чтобы только я его услышала. «А ты, — думал!» — хмыкнула в ответ. Хлопнула в ладоши, передо мной появился мой персональный обед. Точнее, передо мной возникла скатерка, а на ней блюдо вкуснейшее, но всего понемногу и красиво сервировано. Байон решил потом отобедать. Он не считал гостей нашими друзьями и кривился, злился, но терпел их присутствие. Я его понимал, но гнать лошадей пока нельзя. Нужно грамотно вести дела. Сейчас покормим, напоим молодцев, потом дам им расклад о своем королевстве и своих планах, скажу им то, что мне выгодно сказать. Даже коней дам им и стражи своих призрачных представлю гостям, попрошу проехаться по земле моим. Пусть сами все увидят, посмотрят, что никакой военной техники, в смысле никаких намеков на вооружение у меня нет. Пока. А сама письма лордам напишу. Хорошие такие письма. Многозначительные. Да, так и поступим.